Глава тринадцатая В самом конце октября, сидя в своем офисе, Света подсчитывала прибыль за неделю. Выходила вроде бы неплохо, во всяком случае больше, чем когда муж занимался торговлей один. Она даже подумала, что смогла бы сама справиться с каким-нибудь делом уже своим собственным и зарабатывать серьезные деньги чтобы больше никого не надо было просить, ни с кем не советоваться, ни перед кем не отчитываться. Вот бы купить тот склад. Что Генка себе присмотрел? Оптовый склад. На нем можно бешеные деньги заработать. Уж она бы сумела приподняться. Со временем она бы еще один склад завела. Но при таких доходах больше года потребуется, чтобы купить склад. А за это время площади подорожать могут, все ведь дорожает. И к тому же, если покупать на общие деньги, Света считала, что у них с мужем общее имущество, то и склад будет общим, а ей хотелось свой, собственный. Она вздохнула. Денег взять негде, и ее мечты неосуществимы. В дверь постучали, ожидая мужа, Света без опаски отодвинула тяжелый засов железной двери. Но вместо гены, заставленные коробками и мешками помещения, шагнул Шереметьев. Черное длинное пальто из тонкого драпа распахнуто, белый атласный шарф на шее. Дэнди, да и только. Света в растерянности отступила на шаг, но быстро пришла в себя и холодным тоном поинтересовалась. «Что вам здесь нужно?» «Уважаемая госпожа Смирнова!» Прижал он руку к груди и слегка поклонился в приветствии. «Я зашел к тетушке Полине засвидетельствовать свое почтение, и вдруг узнаю, что вы вышли замуж. Машенька сказала, вы чуть ли не круглые сутки проводите по этому адресу. Вот я и поспешил сюда поздравить». Не понимаю. «Как у вас хватает наглости!» — процедила Света, отворачиваясь. «Неужели вы до сих пор не оправились после... моей маленькой шутки?» — заглянул он ей в лицо. «Вы это шуткой называете?» — гневно сверкнула она глазами. «Мерзкий тип!» «Я думаю, все-таки...» «Оправились!» — продолжал он улыбаться. «С независимым видом...» Она протиснулась на свое место, а Юрий без спросу устроился на стуле напротив, нагло усмехаясь и пожирая ее глазами. — Еще и башмаков не износила! — выдал он патетическим тоном. — О чем это вы? — скинула брови света. — Гамлет, Шекспир. Это я к тому, до да чего же все-таки непостоянной женщины. — Через какую-то неделю после нашей судьбоносной встречи вы вступили в брак с владельцем всего этого великолепия. Он обвел глазами тесное заставленное коробками помещение. — Могли бы подождать. Я ведь приехал даже раньше, чем обещал. — Вы не могли бы честно ответить на один вопрос, Светочка? — Почему вы считаете супружеский союз с мелким торговцем «Лучше в небрачных отношениях со мной его нахальство превосходило всякие пределы глупостей. Не говорите. Нет, мне правда интересно. Вы во второй раз выходите замуж без любви и даже без привязанности. Неужели у вас, как у женщины, не возникало отвращения? А как же хваленая деликатность женских чувств? Она сжала зубы не собираясь отвечать. «Нет, сам-то я давно считаю женскую чувствительность мифом и думаю, что женщины, особенно наши русские женщины, воспитанные еще не Красовым, обладают такой волей и выносливостью, которой нам, мужчинам, и не снились. И еще думаю, что женщины намного чаще, чем это принято считать, выходят замуж не по любви» а по расчету. Ей хотелось крикнуть, что вышла замуж не по расчету, но она понимала, что этим только подольет масло в огонь. «Какая чушь!» — фыркнула Света и попробовала переменить тему. «Ну что, вы выиграли свой суд?» «Да, конечно. Мои адвокаты камня на камня не оставили от обвинений в мой адрес». Сухогруз вернулся на родину, счета открыты, все в порядке. Главное иметь хороших адвокатов. Помните об этом, если на вас заведут дело. А вы правда украли золото партии? Кстати, что это такое? Впервые от вас услышала. Это гипотетические средства, которые КПСС пускала в оборот на Западе, чтобы за счет прибыли поддерживать коммунистическое движение. В разных странах. Почему гипотетические? Потому что документов нет. Так, слухи, догадки, самоубийства. Вы что, не слышали, как в девяносто первом люди, в разное время управлявшие делами партии, один за другим сигали из окон? Нет, я политикой не интересуюсь. А зря. На политике зыждется экономика. И уж, коли вы заделались бизнес-леди, то вам, сам Бог теперь велел за ней следить. Так что с этим золотом? Я на самом деле не имел к нему отношения. Это сверхсекретные средства. Их контролировало государственное, разведывательное управление. Куда мне? Я только занимался гуманитарной помощью. И, конечно же, Немного нажился, а поскольку тема эта кремлевская, вот меня и пытались приплести. Так у вас собственный пароход? Да, и счета в швейцарском банке, в шведском, и еще в немецком, кивнул он с легкой усмешкой, и будто дразня уточнил. Миллионов на пятнадцать личных средств не считая основных фондов фирмы и недвижимости. Только представьте, Света, 15 миллионов долларов были бы в вашем распоряжении. Не вступи вы так опрометчиво в брак с господином Смирновым». Она даже не заметила издевки в его голосе. 15 миллионов!» «Вот это деньги! Настоящие деньги!» а не то, что дает жалкая розничная торговля. Совсем недавно ей было не представить, где можно раздобыть двадцать тысяч долларов, а у этого мерзавца миллионы. От зависти к таким деньгам даже сердце заныло. Чтобы как-то оскорбить Шереметьева, в отместку за то, что он богат, а она бедна, Светлана проронила язвительно. «Наворовали и радуетесь?» «Бог ты мой!» — криво усмехнулся он. Но ну прямо честь и совесть нашей эпохи!» «Да будь у вас возможность воровать, вы бы еще больше украли!» В голове у нее промелькнуло. «Может, и украла бы». «На самом деле украденного. Капля в море. Все остальное я заработал там», — неопределенно кивнул Шереметьев головой. «И приумножил здесь». Как только власть поменялась, сознаюсь, у меня осели кое-какие средства, переведенные организациями, переставшими существовать в девяносто втором году. Так я тут ни при чем. Следить надо за своими деньгами или уж правопреемников оставлять. Валюту мне перевели госструктуры страны, которой больше нет. Я должен был закупить продукты. И кому их отсылать? Адреса не стало? А переводить деньги обратно на деревню дедушки я не собираюсь. Юрий достал сигарету и, закурив, смотрел на нее с наигранной тревогой, как бы опасаясь, не порицает ли она его. — Вот ведь Лавкач! Так все вывернул, что вроде бы он ничего и не украл. Но все-таки... Желая показать, что осуждает его махинации, она холодно заметила. «Вы могли бы раздать продукты или деньги нуждающимся соотечественникам?» В ответ он откровенно расхохотался. «Но до чего же вы очаровательны в своем лицемерии, Светочка? Да узнай вы, что я собираюсь раздавать деньги, вы бы с ума сошли! Вот если бы я отдал их лично вам...» Не нужны мне ваши деньги. Пытаясь сохранить достоинство, вскинула она подбородок. Если вы явились сюда, чтобы оскорблять меня, вовсе нет. Я пришел пожелать вам счастья в браке. Он притворно, вежливо улыбнулся. Интересно, а как девица Софья отнеслась к тому, что вы умыкнули у нее жениха? Мне Машенька проболталась. Ничего она не сказала. — Я с ней не вижусь, — отвернулась Света. — Ну, это-то понятно, — кивнул он и умолк на несколько секунд. — Итак, о моем воровстве мы поговорили, о вашем тоже. Теперь хотелось бы узнать главное. Вам удалось заплатить свой долг? Надеюсь, господин Смирнов щедро раскрыл перед вами свой кошелек. Ей показалось, интонация изменилась, и она посмотрела на Шереметьева. Выражение «синих глаз» было таким тревожным, заинтересованным и теплым, что она невольно улыбнулась. Вот лицемер. Так значит, он явился не дразнить и издеваться, а увериться, что у нее все в порядке? Он примчался, как только смог» чтобы одолжить ей денег, если нужно. Неужели все-таки любит? Или тут другое? Скорее, да, обеспечение. Впрочем, с ним никогда ни в чем нельзя быть уверенной. Да, я рассчиталась с кредитором, и семья не потеряла квартиру. И вы умудрились держать себя в руках и не выдали своих намерений? пока ваш пальчик не украсил обручальное колечко, — съехидничал Юрий. — Не такая уж я дура, как вы думаете, — сдерживая улыбку, — ответила она. — Так значит, теперь вы вполне состоятельная женщина, живете в довольстве и достатке, и вам больше нечего желать? Помедлив с ответом, Света протянула. — Желать всегда есть чего. например. Платье, драгоценности. Она в жизни не думала о драгоценностях, зато как раз перед его приходом мечтала о складском помещении. На жизнь, конечно, хватает, однако некоторая сумма мне бы не помешала. — Опять неожиданные долги? — гадко ухмыльнулся он. — А вам-то что? — передернула Света плечами. — Предполагаю что вы собираетесь попросить у меня взаймы, и я дам вам денег, даже не требуя того прелестного обеспечения, которое вы еще совсем недавно предлагали мне, многоуважаемая госпожа Смирнова. Впрочем, если вы все же будете настаивать... — Наглец! — не слишком возмутилась она. — Вам не надоело? — Ничуть. Просто хотелось вас успокоить. Я дам вам денег. Только вначале желал бы узнать, для чего они вам. Потому что если вы собираетесь купить себе наряды, драгоценности или даже автомобиль, я дам их с превеликим удовольствием. А вот если они пойдут на новый костюмчик для господина Улицкого, то фигушки. Глядя на разодетого Юрия, Света представила Мишу, в его дешевой куртке и, мгновенно вскипев, выкрикнула. «Да, Миша, копейки у меня не брал! Вы понятия не имеете, какой это гордый и принципиальный человек!» «Признаться, увидев господина Улицкого, я принял его за привидение. Вы не сказали, что он вернулся из плена и жил чуть не год вместе с вами под одной крышей. Почему-то мне думается...» что со времени памятной сцены у фонтана ничего не изменилось. А тогда он не слишком красиво выглядел. Интересно, почему он со своей семьей не переехал куда-нибудь? Ведь он обрекает на муки не только себя, но и вас. Почему он, как Альфонс, живет на содержании у женщины? А вы ведь не только его должны содержать. «Неправда», — возмутилась она, — «Миша работает». Ага, и зарабатывает такие деньжища, что не в состоянии не только свою семью, но и самого себя обеспечить, и никогда не сможет, потому что эта порода людей живет мифическими идеалами, а не реальностью. Никогда от него никакой пользы не будет. Он декоративный элемент, вроде бы есть в доме, но абсолютно бесполезен. «Странно, что вы, такая трезвая и здравомыслящая, до сих пор не поняли этого. Но оставим пока несчастного Михаила. Так сколько вам нужно денег и для чего? Только постарайтесь сказать правду и вообще. Запомните, дорогая, я могу стерпеть от вас все, что угодно, кроме вранья. Ну, зачем вам деньги?» Она была в таком бешенстве от нападок на Мишу, что с радостью плюнула бы ему в лицо и гордо отказалась от денег, но подавила первый порыв и притушила гнев. С некоторым трудом ей все-таки удалось придать лицу непринужденные выражение. Шереметьев хмыкнул. «Да чего интересно наблюдать за внутренней борьбой, что происходит в некоторых людях, когда принципы сталкиваются с вопросом о деньгах. Подозреваю, что в вашем случае принципы всегда окажутся в проигрыше. Итак, сколько и зачем? Тысяч двадцать пять, я думаю, мне хватит для покупки помещения под оптовый склад. Словно нехотя сказала Света. И тут же добавила. И тысяч десять на первые закупки. Господин Смирнов решил расширить дело, — поинтересовался Шереметьев. — Нет, это я хочу купить себе. Он рассмеялся. — Что смешного, — нахмурилась она. — Не ожидал, что столь потрясающие планы могут родиться в этой милой головке. Какое вам дело, что творится в моей голове? — Лучше скажите, ведь вы в этом разбираетесь. Муж мой, Геннадий, говорил, что если купить помещение под большой продуктовый склад и торговать оптом, на это можно быстро приподняться. У него есть на примете склад на Калининской овощной базе, и он собирался его покупать, но только она запнулась. Короче, теперь у него этих денег нет. Бедный господин Смирнов. «Что будет?» когда он узнает, что вы перехватили у него из-под носа этот склад? И как вы объясните, где взяли на него деньги? Не с неба же они вам упали? Ну, скажу, что заняла у вас в долг, под половину доходов. То есть вы предлагаете вступить с вами в долю? Он ехидно осклабился. «Благодарю покорно, боюсь, вы меня облапошите». «Опять смеетесь?» «Ну ладно, скажу, что взяла в долг под проценты». «По-моему, с займами под проценты вы уже знакомы», — вкратчиво напомнил он. «Да прекратите вы издеваться!» «Не понимаю, почему вы так упорно пытаетесь вписаться в эту авантюру?» уже вполне серьезно спросил Шереметьев. «Думаете, будет легко занять денег и вкалывать?» Чтобы отдать долг? Вы просили правду, и я говорю правду, откровенно ответила она, прямо глядя ему в лицо. А если бы вы прошли через то, что я, вы бы еще и не на такое решились. Я хочу разбогатеть. Она вспомнила, как клялась, что никогда не будет голодать, и ее семья не будет. Уставившись в пространство, она заговорила. Когда-нибудь у меня будут деньги, много, чтобы я могла есть все, что захочу, а не довольствоваться картошкой собственного огорода и постными супами, и чтобы у меня было полно самых модных платьев, иностранных, красивых, и шуб, и украшений, и чтобы мой сын получал все, чего захочет, и семья моя, чтоб ни в чем не нуждалась. Честно. Я этого добьюсь. Вам не понять. Ведь вы никогда не жили бедно. Вы не трудились до седьмого пота, чтобы было что поесть. Юрий перебил. Когда отец выгнал меня из дома, я два года снимал угол. За половину своей стипендии работал по ночам грузчиком, потому что на пятнадцать рублей в месяц было не прожить. Но вы могли купить продукты, а я не могла. «Их просто не было!» «Да прекратите вы смеяться надо мной!» Света выхватила сигарету из его пачки. Он поднес зажигалку. Слишком сильно затянувшись, она закашлялась. «Бросьте, если не умеете!» Отобрал он сигарету и накрыл ее руку своей. «Я вовсе не смеюсь. Меня удивляет, насколько ваш вид не соответствует тому, что вы есть на самом деле. Я помню, как впервые увидел вас в короткой белой юбочке. Вы были юный, самонадеянный, и в голове у вас была одна мысль, как заполучить ми... Знаете, что Юра выдернула на руку? Если хотите общаться со мной, вам придется навсегда прекратить разговор о Михаиле. Вы его не понимаете. Где уж мне? Протянул он с кривой ухмылкой. «Только вот что моя прелесть. Уж, коли я одалживаю вам деньги, то буду обсуждать Михаила Улицкого. Я даже отказываюсь от процентов на заем, но от права обсуждать Улицкого не откажусь. И вам придется ответить на некоторые вопросы. Вы до сих пор любите его?» «Ничего подобного», — отвернулась она. Что ж вы тогда кидаетесь, как тигрица, на его защиту? Мне не нравится, когда издеваются над моими друзьями. А он все еще влюблен в вас? Или, наконец, оценил достоинство своей жены? Свете хотелось крикнуть, что Миша не бросает Маньку только из-за сына. Ей пришлось прикусить губу, чтобы заставить себя промолчать. «Он все еще влюблен в вас?» — повторил Юрий. Голос его прозвучал странно, взволнованно. «А если и так?» — ответила она раздраженно. «Я не желаю это обсуждать, потому что вы все равно ничего не поймете. Вы ведь знаете только одну любовь, ту, что за 200 долларов». «Ну да», — хмыкнул он, возвращаясь к своему излюбленному саркастическому тону. «Раньше такое называли животной похотью». «Значит, по-вашему, я способна лишь на подобные низкие чувства оскверню своим грязным языком чистоту его любви? Знаете, меня всегда интересовало, неужели действительно существует чистая любовь? Перестаньте ехидничать, или вы думаете, между нами что-то было? Миша бы никогда... Ага, борец за непорочность все-таки он, я так и думал». Поняв, что он подразумевает, Света кинула испепеляющий взгляд и отчеканила. Все, разговор окончен. Не нужно мне от вас никакие деньги. Неправда, нужны. И какой смысл останавливаться, когда мы так уже далеко зашли? Давайте поговорим об идеальной любви. В этом ведь не может быть ничего оскорбительного для вас, а? Итак... Улицкий любит вас за ваш ум, за вашу душу, за ваш покладистый характер и благородные порывы. Света всегда считала, что Миша тайно любит ее на расстоянии именно за то хорошее, что есть в ней, и эта мысль помогала ей жить. Но сейчас, когда Шереметьев обманчиво сладким голосом перечислил эти достоинства, они почему-то прозвучали как оскорбление. Вы возродили во мне юношеские иллюзии. Значит, такая любовь действительно существует? И Михаил любит вас платонически? И любил бы столь же сильно, будь вы уродиной, не обладая вы этими разящими на повал вишневыми глазами, этими густыми золотистыми кудрями, в которые хочется зарываться, вдыхая их аромат, этими бедрами так соблазнительно покачивающимися, когда вы танцуете, ножками, способными свести с ума любого мужчину в возрасте от пятнадцати до семидесяти пяти, коралловыми губками, дарящими в улыбке счастье лицезреть жемчуг ваших зубов. Я могу бы продолжать описывать ваши прелести, но вынужден сдержать свою животную похоть. В предельном раздражении он замер на секунду и завершил. Нужно быть слепым, чтобы не замечать всего этого. Так вы считаете, Михаил Улицкий любит вас только за ваш ум? Света невольно вспомнила тот невозможный поцелуй за выступом на лестничной площадке, как тряслись у нее колени, и как дрожали руки у Миши. Шереметьев хочет замарать все чистое и святое, что есть у нее. Кто дал ему право лезть в душу? Да, конечно. Воскликнула она уверенно. Несколько мгновений он пристально смотрел на ее возмущенное лицо и вдруг вернулся к привычной насмешливости. «Дорогая, я вам сейчас одну вещь скажу, только вы не обижайтесь. Улицкий даже не подозревает о наличии ума в этой прелестной головке. Зачем бы ему тогда держать в тайне свою чистую любовь? Он мог бы и жене рассказать, что любит вас за ум». Право же, Мани наверняка бы не стало ревновать к этому. Но ему-то трудно примирить верность жене с жаждой обладать вами». «Думаете, все такие, как вы?» — выпалила она гневно. «Ну, я-то никогда не скрывал, что желал бы вами обладать. Если я чего-то хочу, я этого добиваюсь. Меня не мучают вопросы морали и совести». «Улицкий же мечется между двух огней, в аду, который вы для него устроили». «Я устроила ему ад?» — пролепетала Света, не совсем понимая. «Безусловно, такая жизнь — ад для влюбленного мужчины. Ведь вы маячите перед его носом вечным соблазном, а он, как представитель исчезающей породы, Улицкий предпочитает самой большой любви то, Что раньше называли порядочностью, только боюсь, скоро у бедняги ни любви, ни порядочности не останется. У него есть любовь, он любит меня, почти не думая, возразила она. В самом деле? вкрадчиво приспросил Юрий и, поднявшись со своего места, раздавил в пепельнице недокуренную сигарету. В его движениях ей почудилось что-то зловещее и пугающее. Тогда один последний вопрос на сегодня, и я дам вам деньги. Хотите, берите, хотите, выбрасывайте на помойку». Он смотрел пристально, впившись в нее глазами, словно желал проникнуть в самую глубину души. «Если он любит вас, так какого черта сам не нашел деньги? Почему отпустил вас их искать?» «Миша не знал, куда я собираюсь. Он понятия не имел». «Должен был знать, если любит...» В голосе его слышалась с трудом сдерживаемая ярость. «Если б любил, знал бы, на что вы способны, когда доведены до крайности. Я бы на его месте убил вас, но не отпустил. Но он не знал, как он мог догадаться. А если не догадался, то ничего он не знает, ни о вас, ни о вашем драгоценном уме». «Неправда». Миша не экстрасенс, чтобы читать ее мысли. И разве он сумел бы ее удержать, если она решилась? И тут она поняла, что удержал бы. Одно его слово, намек, что когда-нибудь все изменится. Или один его останавливающий взгляд, когда она в бабушкином платье выходила из дома, и все провожали ее, и она бы не пошла на это. Неужели Юра прав? И Миша обо всем догадывался. Нет, конечно. Он не мог представить, что она способна продать себя за деньги. Он слишком порядочный, чтобы подобная мысль могла прийти ему в голову. А Шереметьев — гнусный тип. Он нарочно хочет заморать ее любовь, растоптать ее душу, все, что есть в ней самого дорогого. Когда-нибудь он поплатится за это и она не будет ждать, что Бог его накажет, а отомстит сама. Юрий уже успокоился и вновь с усмешкой взирал на нее сверху вниз. — Я считаю, что к вам это не имеет никакого отношения, — подчеркнуто холодно проговорила она, вскидывая голову. — Это касается только меня и Миши. — Имеет, моя дорогая потому что ваша самоотверженность вызывает во мне искреннее восхищение. Вы столько лет тянули на себе воз с шестью седаками, а теперь еще седьмой прибавился. Миша мне не в тягость, он работает и помогает содержать семью. — Ага, на зарплату охранника кооперативной лавки, — презрительно хмыкнул Шереметьев. — Он сидит у вас на шее и будет сидеть на вашей, — или еще на чьей-то, до конца своих дней. Впрочем, черт с ним. Так сколько дать вам денег? После всего, что наговорил, после того, как душу из нее вынул и растоптал, он еще думает, что она возьмет у него деньги, язык чесался кинуть ему в лицо что-нибудь ужасно оскорбительное. Как было бы здорово высокомерно вскинуть брови и указать ему на дверь. Но пока еще она не может позволить себе такую роскошь. Пока. Ничего, она потерпит. Зато потом, когда разбогатеет, она с огромным удовольствием пошлет Шереметьева со всеми его мерзкими шуточками к черту. Мысль эта была так заманчива и приятна, что глаза ее непроизвольно засияли, и она улыбнулась. «Вы прелестны, Светочка», — хмыкнув, сообщил Юрий. «Особенно, когда замышляете какую-нибудь бяку. Каждая ямочка на вашей щеке стоит оптового склада». Она искренне рассмеялась на его комплимент, встала из-за стола и по-деловому спросила. «У вас есть время съездить со мной и посмотреть этот склад? Я боюсь, что меня облапошат».